глава 23 хроллы морф и узляк после обильного завтрака сидя в палате варили кристаллы селок выдал мне причитающуюся долю за узляка. как и говорил кух кроме двадцатки золотом друзами селок выторговал еще по 6 кристаллок среди них был фиолетовый псиблокиратор серый свинец радиопротектор кислотно-желтый мент темно-синий пугач и по две ярко-голубых семечки заживления. Силок и Кух тоже решили довести до кристалла свои пси-друзы. Как раз по массе вместе с кристаллкой оплаты за узляк их хватало. У меня теперь был целый патронтаж из ампул с кристаллами. К уже имеющимся четырем, зрение живчик-свинец и шарик, добавился еще один перламутровый живец, сваренный у шамана, Бордовый псих и силок обменял мне еще одну оранжевую друзу хролика, повышающую реакцию. Ее как раз хватило, чтобы получить янтарный кристалл. Затолкав второй живчик в ампулу к первому, в освободившийся пенал я положил хролика и полюбовался лежащими в ряд ампулами. «Эх, заиметь бы фул кристаллов», — вздохнул Кух, проследив за моим довольным взглядом. Тогда можно смело к Уральским горам идти. А что там у Уральских гор? Муты жирнее, кристалки крупнее, а в узляках такое вызревает, что если добудешь, за пару кило золотом смело можно продать. Кстати, вот про то, что в узляках находят кроме молочка, вы мне не рассказали. Во взрослых узляках созревает ядро, что-то типа энергокапсулы, все машины на них работают. Слышал же, как они свистят движками. А еще там, восточнее, эти капсулы используют в оружии. Жахает чем-то типа пучка плазмы. Сильное оружие, но и стоит очень и очень. Ого, здорово. А тот узляк, к которому мы сегодня идем, такой же? Нет, он молодой. Такое в нем созревает перед тем, как он почку отращивает. И к узляку мы не идем, а едем. Фобос распорядился машины к часу дня к воротам подогнать. Чем быстрее доедем, тем меньше проблем там нас ждать будут. «Еще. Надо пулевых патронов наделать. Время еще есть, стрелочные стальные пули тоже. Айда к верстаку, там как раз никого нет». Силок подхватил упаковки с гильзами, а нам с Кухом вручил порох и пули. «Снаряжал патроны самостоятельно я первый раз в жизни» поэтому Кух взял надо мной шефство. Объяснил, как отмерять специальной меркой порох, как в гильзу его засыпать через воронку, ну а пожевал и пули вставлял он сам. Во избежание, так сказать. Закончили мы с патронами, и так как еще было полчаса, полностью снарядившись, отправились в бар попить перед дорогой кофе. Народ уже толпился у ворот, и в баре, как оказалось, тоже. Помещение гудело от голосов собравшихся. Пришлось садиться за дальний столик. Меня, как самого красивого, отправили за бодрящим напитком. Работа у бармена кипела, но ситуацию он мониторил и наше появление не пропустил. Уже на подходе к стойке он поймал мой взгляд и одними губами спросил «Кофе?». Ответив ему жестом с тремя поднятыми пальцами, остановился поздороваться со Сливой и Барханом, которые вместе с Несмеяном доедали обед за ближним столиком. Кофе мы спокойно успели выпить, когда на улице раздались звуки свиста моторов подъезжающей техники. Народ, нестроенный толпой, потянулся к выходу. «Сиди!» – дернул меня вниз кух, когда я тоже попытался встать. «Все равно, пока все утрамбуются, с краю поедем, там кислорода больше». Пришлось снова усаживаться на лавку. Машин было три, и, соответственно, Фобос дал команду разделить всех на три группы. Старшими групп были его бойцы. Они сейчас стояли у машин и руководили рассадкой всей этой шумной толпы. ответственный за операцию был Одноглазый Марабу. «О, на второй машине поедем, с вараном». Силок направился к средней машине. Мы потопали следом. Весь путь по разбитой ухабистой дороге занял часа полтора. Не доезжая до болота, машины остановились, и мы выгрузились. Марабу дал команду приготовиться и сидеть тихо, а сам с одним бойцом отправился по обочине дороги вперед на разведку. Отсутствовали они около часа. Народ уже и покурить, и оправиться, и снова покурить успел. Благо ветер дул встречный по ходу движения, и дыму уносило от узляка в лес. Вокруг слива собралась толпа, и все выспрашивали подробности. Я дернул за рукав Несмеяна, и он отошел со мной. С его слов, до узлека еще километра два по дороге, а по лесу полтора. Само ядро немного смещено от дороги в сторону болота. Но муть травой дорога уже заросла. По крайней мере, когда они здесь были. А сейчас тем более. И муты к стекаться начинают. Это здесь тихо, потому что далеко. А там поближе они на хролов нарвались, и потом оттуда еще некросов слышали. Вернувшиеся с разведки Марабу... Собрал всех вокруг себя и кратко обрисовал ситуацию. Выходило, что первый круг муть травы уже зарос и укрепился. Растения задеревенели и плодоносят. Из земли прорастает молодая поросль второго круга. Мутов набежало много. Есть хроллы, некросы. Заметили троих капфов, которые охотились на фрагов. Естественно, вылупилось много мурашей. Снуют, помыть траве и собирают плоды. Так что мутов много. План действий такой. Обходим узляк с юга, так как северным краем он выходит к болотистой местности, и оттуда могут подтянуться мокроноги. Сначала снайперы из деревьев отстреливают капфов, потом левое и правое крыло, а это группы 1 и 3, с двух сторон оттягивают мутов на себя. После того, как путь будет расчищен, группа 2 врезается в пояс муть травы и пробивает проход к узляку. При уничтожении луковицы узляка псифон пропадает, и муты разбегаются. Марабу вычертил ножом на земляном полотне дороги примерную карту действий и подозвал к себе четверку снайперов. Варан собрал вокруг себя нашу группу и начал инструктаж. Значит, общий план Марабу рассказал. Ждем, пока муты рванут в стороны, привлеченные первой и третьей группой. Готовим палаши и гербицид. Идем плотно. Со мной впереди двое. Прорубаем муть. По бокам парами четверо отстреливают мурашей и мутов, оставшихся поблизости. Четверо сзади оттаскивают порубленный сорняк и секут по тылам. Действуем быстро и слаженно. Если успеем быстро рассечь пояс муть травы и уничтожить луковицу узлика, оставшиеся мураши потеряют агрессию и не будут нападать. Кто со мной идет впереди? Селок и Кух. Хорошо. Отстреливают мурашей? Слива с бригадой. А четвертый кто? Крысогон ты? Принято. Тогда крюк, ты со своими прикрываешь тылы. Противогазы есть у всех? Хорошо. «Вопросы по плану есть? Нет? Чудесно. Идем к Марабу». «Предложение есть». селок поднял руку. «Рюкзаки и все лишнее оставить здесь. Вон в кузов можно забросить». «Отличное предложение», — кивнул Варан. «Идем налегке. Перебирайте, что возьмете, а что оставите». На линию атаки вышли через полчаса. Залегли в тщедушном кустарнике, и Марабу жестами отправил отряды Куцова и Жука в обход по флангам, а сам со снайперами выдвинулся вперед, знаком показав варану ждать и не шуметь. Тот кивнул, и, вытащив из чехла палаш и пузырек с гербицидом, кивком подозвал селка и куха. Пока тройка форвардов готовилась к атаке, я прислушивался к звукам впереди. Оттуда, где был узляк и куда ушли марабу со снайперами, были слышны повизгивания хролов и отрывистая стакката некросов. Время от времени раздавался тонкий, противно-высокий свист фрагов. Минут через двадцать захлопали первые негромкие выстрелы снайперов. Отстрел опасных ловких капфов длился минут пять. Потом, видимо, по команде Марабу через коммуникатор вступили обе группы зачистки. Загрохотали дробовики и завыли раненые мутанты. Судя по звукам, их там было немало. Выстрелы участились, видимо, муты отреагировали и бросились в атаку на обидчиков. Особенно громко визжали хролы «О, расшумелись», — негромко сказал Несмеян, сидящий рядом со мной с винтовкой в руках как бы ешьте не привлекли. Тот, не разбираясь, рвать будет всех, кого увидит. Но выстрелы и шум привлек не ешьте. Варану пришло звуковое сообщение, и он его включил на громкую, так, чтобы услышали все. «Варан, хватай бойцов и на левый фланг. Я со снайперами тоже туда. Куций сообщил, у них там морф, скорее». Варан подорвался и стал заталкивать мачете в чехол. Все оживились и заклацали затворами. Старший группы оглядел приготовившихся к бою людей и рванул рысью в сторону ожесточенной пальбы. Мы сформировавшимися двойками побежали за ним. Первыми бежали Силок и Кух, за ними Слива и Бархан. Потом мы с Несмеяном, за нами остальные». Несмеян на ходу сбросил одну лямку рюкзака, поймал его с другой стороны, выдернул торчащую прикладом вверх винтовку, перебросил ремень через голову, а в рюкзак засунул дробовик. Подтянул клапан и снова закинул рюкзак за спину. И это у него так четко и здорово получилось, чувствовался опыт. Пробежав около километра, Варан перешел на шаг и приготовил автомат к стрельбе. Мы рассредоточились цепью и стали медленно пробираться вперед. Первым заметил выскочившего из-за куста молодого ахилла Бархан и шарахнул по нему из дробовика. Его поддержал Слива. Хрол от боли замотал головой, дернулся в сторону и подставился боком. Тут и среагировали Силок и Кух, размолотив бок мутанта в районе лопатки. Хролл пронзительно завизжал и рухнул на землю, молотя ногами. Вслед за этим раздались выстрелы с другой стороны цепочки, там тоже навстречу выбежала мутированная свинья. Потом и перед нами показалась бронированная тушка. Несмеян, прижав приклад к плечу, двумя выстрелами четко вогнал утяжеленные пули мутанту в глаз. А хил с маху приложился уродливым рылом, а землю завалился на бок и замер. Я только успел проследить за падением туши через прицел дробовика. Между кустов мелькнул темный силуэт, и палец сам рефлекторно ёрнул скобу спускового крючка. Грохот выстрела, дым и виг, значит попал. Но попасть это не значит убить. Подранок рванул к нам, вереща на всю округу. Со стороны Несмеяна бахнули два выстрела, но ахил низко опустил голову и пули срикошетили от его покатого лба. хрол бежал прямо на меня, и пришлось отпрыгивать в сторону. Мутант пронесся мимо и скрылся в кустарнике. Наступила тишина, прерываемая клацаньями сменяемых магазинов. «А ведь они не нападали!» задумчиво проговорил варан. «Они убегали!» Все с тревогой развернулись в сторону выстрелов отряда Куцева. Стреляли из четырех дробовиков и двух автоматов. Раздался крик или всхлип, и один дробовик замолчал. «Держим строй! Вперед!» Варан зашагал первым. Между деревьями стали различимы фигуры бойцов и охотников. Находясь чуть левее нас, они стреляли в направлении большого куста, похожего на орешник. С веток во все стороны разлетались разорванные листья и ошмётки коры. Скорректировав маршрут, варан вывел нас на правый фланг обороняющихся. Заметив пополнение, мужики приободрились. «Где он?» – громко, чтобы было слышно сквозь стрельбу, прокричал варан. «Он ляпу порвал и в те кусты рванул!» — качнул стволом, указывая направление охотник с края фланга. «Прицел на куст! Стрелять только по движению!» — скомандовал варан, целясь в злополучные кусты. Бахнули еще пара выстрелов, и потрепанный отряд под нашим прикрытием принялся перезаряжаться. «Куций, где вы его подцепили?» Командир нашей группы не отрывал взгляда от места, где притаился морф. «Да мы только на себя хролов отвлекли, тут и он нарисовался. Наверное, охотился на них и рванул за стадом», — хрипло ответили ему от поваленного дерева. Повернув на звук голоса голову, вижу невысокого кругленького мужика, похожего на большого гнома с окладистой бородой шарящего по клапанам разгрузки на груди в поисках заряженного магазина корни поваленного мощного дуба сзади него торчали вверх как растопыренные пальцы великана мне показалось или это такая игра теней всматриваюсь и волосы сами начинают шевелиться от ужаса корни дуба подрагивая высовываются из-за спины бойца и нависают над ним почувствовав неладное Куций вскидывает вверх голову, но в это время корни резким рывком обхватывают тело бойца и сжимают в смертельных объятиях. Захрустели ломающиеся кости. Куций открыл рот, чтобы закричать, но один из корней вонзается в рот и разрывает его, выходя из шеи у самого края броника. «Морф!» – орёт варан, и, понимая, что Куций уже мёртв, Посылает длинную очередь в того корни. Попал он в нескольких местах. Я видел, как впились пули вплоть мутанта. Морф задергался и, отпустив жертву, быстро втянул в себя щупальца. Темной змеей метнулся он вверх по стоящему рядом дереву и исчез в ветвях. Варан рванул к куцему, крикнув, чтобы его прикрывали. Бойцы и охотники нацелили стволы оружия на крону дерева, но там не наблюдалось никакого движения, только слабый ветер слегка трепал листья. Варан склонился над изувеченным телом товарища. Тот не подавал никаких признаков жизни, только кровь продолжала сочиться из разорванного рта и горла. «Варан, ты там поаккуратнее!» — раздался голос селка. На спину сиганет, не успеем отреагировать». Варан выпрямился и, подняв с земли автомат, хмурым взглядом оглядел отряд. Когда его взгляд скользнул по мне, голова его дернулась и глаза уставились на что-то за моей спиной. Рывком оборачиваюсь и замираю на месте. За моей спиной прямо из земли поднималась антрацитово-черная змея». Ее голова размером с ведро была уже на уровне моей головы. Поэтому варан и увидел её. Шевельнуться я не мог, как кролик смотрел на этого поднимающегося удава. Чего доброго, я и впасть полезу сам, хотя глаз, которыми меня могла гипнотизировать змея, попросту не было. Мою куртку резко дернуло вперед к мутанту, я чуть не упал на коленки». Это она так гипнозом мою куртку к себе потянула? Или какой-то вид телекинеза? Змея, издав чавкающий звук, дёрнула головой назад, распыляя из затылка мутное облако и завалилась назад на опалые листья подлеска. Тело её, длиной не меньше пяти метров, стало судорожно свиваться в кольца. «Это что было? Она в обморок упала?» или надорвалась своим телекинезом, меня к себе подтягивая?» Ответ срикошетил от ствола дерева и, уркнув, приземлился к моим ногам. Морф, а это был именно он в виде змеи, расслабил кольца, по его телу пробежала конвульсия и мут замер, а помидорка с довольным урчанием нарезала круги у моих берц. На автомате засовываю руку в карман, где спало это чудо и кисть высовывается из рваной дыры. Так вот, кто меня за куртку вперед дергал. Эта помидорка, не тратя времени на манеры и приличия, сиганул на врага, прорвав прочную ткань кармана, и спас меня от участи Куцева. селок с опаской склонился над замершим мутом. Оглядел разможженную голову и восхищенно подсокал языком. крысагон Ты не в курсах, у шамана еще такие смертельные овощи имеются. Очень пользительный помидор. Морфа завалил в прыжке. С тобой дружить надо, а то неправильно посмотришь, и черепуху насквозь протаранит. Сам у шамана и спроси, подставив ладонь помидорке, парировал я. Шифа перепрыгнул с почвы на ладошку и заурчал, мелко вибрируя посадив питомца в целый карман, поднимаю с земли выпавший из руки дробовик. «Варан, прием!» – прохрипела рация. «Что у вас там? Выстрелы стихли. Неужели завалили морфа?» «Да, всё в ажуре». «Очень хорошо. Выдвигайтесь к узляку в намеченную точку и Куцева с группой забирай. Я так понимаю, хролов они зачистили?» «Хролов зачистили». Куций мертв. Черт, кто-то из группы жив остался? Да, четверо. Бери их с собой. Павших позже похороним. Жду на точке. Все. Варан оглядел группу и махнул бойцам первой команды. Колонной по два, за мной. И трусцой направился в сторону контрастной ярко-зеленой на фоне стволов деревьев стены муть травы. Марабу с третьей группой уже ждал нас метрах в двадцати от живой изгороди узлика Время от времени кто-то из бойцов, внимательно следивших за мурашами, стрелял в выскочившего членистоногого. «Отлично, Варан!» Командир взглядом посчитал людей. «Отчет потом!» «Распределили, кто рубит, а кто прикрывает?» «Так точно! Вперед! Время идет, мы прикрываем!» Варан остановился и, сняв рюкзак, достал мачете. Силок и Кух тоже обнажили ножи, закинув огнестрел за плечи. Мы выстроились по заранее оговоренной схеме. Несмеян закинул винтовку за плечо и достал из рюкзака дробовик. Варан, надев противогаз, полил свое и помощников холодное оружие из пузырька гербицидом и, спрятав емкость, направился к зарослям муть травы. Группа прикрытия жахнула залпом по точке входа, крайние растения разлетелись ошметками. Ведущие с помощниками вклинились в заросли и принялись рубить сорняки. Шагнув за ними следом в прорубленный туннель, краем глаза замечаю, как на ствол в юна слева от меня запрыгнул непоседливый помидорка и пропал в зарослях. Но тут на меня навалилась тяжесть, голову сдавило, как тисками, В висках застучала кровь. Я помотал головой, но сделал еще хуже. всё поплыло перед глазами, шум в ушах нарастал, хлынуло из носа и заслезились глаза. С трудом сдерживаясь, чтобы не проблеваться в наморднике, усиленно дышу через нос, сцепив зубы. Протерев рукавом слезы, стал вглядываться в муть траву, выискивая мурашей. Голову сдавливало все сильнее, начало темнеть в глазах. Это псифон узляка увеличивался с приближением к центру. Краем взгляда различаю спину куха, размашисто рубящего сорняк. Удивительно, но мне ни разу не попался мураш. Вплоть до самого гнезда узляка.